Глава 2. Приближение к Кронштадту. Русский флот, игрушка императора. Петербургская природа. Остров Котлин и Кронштадтская крепость. Современные галеры. Таможенники и шпионы досаждают путешественникам. Николай I приближался к Кронштадту. пустынный финский залив начал понемногу оживляться, внушительные с виду морские суда императорского флота бороздили его воды в разных направлениях. Этот флот вынужден большую часть года оставаться замороженным в порту, и лишь в течение трех месяцев, как я узнал, суда отправляются на маневры с кадетами морского корпуса и курсируют между Кронштадтом и Балтийским морем. Море с его блеклыми красками, с малопосещаемыми водами, возвещает приближение к слабонаселенному благодаря суровости своего климата, континенту. Пустынные берега его в полной мере гармонируют с самим морем, пустым и холодным. Унылая природа, скупое, негреющее солнце, серая окраска воды — Все это нагоняет тоску и уныние на путешественника. Еще не коснувшись этого малопривлекательного берега, хочется уже от него удалиться. Невольно приходит на память слова одного из фаворитов Екатерины II, сказанные им по поводу ее жалоб на дурное влияние климата на ее здоровье. «Не вина милостивого Господа, сударыня, если люди из слепого упорства – строят столицу великой империи на земле, предназначенной природой служить логовищем для волков и медведей. Мои спутники не раз с гордостью указывали мне на недавние успехи русского флота. Я удивляюсь этим успехам, но оцениваю их совершенно иначе, чем мои русские товарищи по путешествию. Русский флот это создание, или вернее, развлечения императора Николая. Этот монарх забавляется осуществлением главной идеи Петра I. Но как бы ни был могущественный человек, рано или поздно он должен будет признать, что природа сильнее всех человеческих усилий. Пока Россия не выйдет из своих естественных границ, русский флот будет лишь игрушкой царей и ничем более. Лорд Дюргам со всей откровенностью высказал это лично Николаю I, поразив его этим самое чувствительное место его властолюбивого сердца. Русские военные корабли — игрушка русского императора. На меня вид русских морских сил, которые были объединены здесь, вблизи столицы, исключительно для развлечения царя, для хвастовства его придворных листецов, и для обучения его кадетов произвел удручающее впечатление я чувствовал в этих школьных упражнениях флота лишь ложно направленную железную волю, которая угнетает людей так как она не может покорить окружающую природу корабли, которые в течение нескольких зим неминуемо должны погибнуть, не принеся никакой пользы своей стране, олицетворяют в моих глазах Не мощь великого государства, а лишь напрасно пролитый пот несчастного народа, более чем на полгода замерзающее море, величайший враг военного флота. Каждую осень, после трехмесячных упражнений, школьник возвращается в свою клетку, игрушка прячется в коробку, и лишь ледяной покров моря ведет серьезную войну с царскими финансами. Нет ничего печальнее, чем природа окрестностей Петербурга. По мере того, как углубляешься в залив, все более суживается болотистая Ингерманландия и заканчивается тонкой, едва заметной чертой. Эта черта — Россия, сырая, плоская равнина с кое-где растущими жалкими чахлыми березами. Дикий пустынный пейзаж без единой возвышенности, без красок, без границ, и в то же время без всякого величия, освещен так скупо, что его едва можно различить. Здесь серая земля вполне достойна бледного солнца, которое ее освещает.